Глава седьмая. Все ждали, когда заговорит Руна. Казалось, что даже Марсель, стоявший метрах в двадцати от них, замер, ожидая слов мисс Теннессон. «У меня были мужчины», — сказала она с явным вызовом, «но четыре года назад я решила изменить свой образ жизни. Я долго искала правду в этом мире и нашла ее в учении нашего гуру. С тех пор у меня не было мужчин. Никаких мужчин и никаких встреч. Вот уже почти четыре года». «Вы просто святая мученица». Не удержался от сарказма в Тандил. Такая жертва должна особо цениться вашим наставником. У нас все просветленные думают таким образом, — кротко заметил Де Кимьен. — И я горжусь, что Руна Теннесон одна из лучших адептов нашей новой веры. — Похоже, что вы проиграли, — усмехнулась Глория, обращаясь к Стивену Харту. — Между прочим, эта молодая женщина работала у нас в Мадриде, и мы были очень довольны ее работой. Но потом она неожиданно решила уйти, — «Ничего я не проиграл», — возразил Стивен. «Ведь она и раньше была такой. Просто ваш проповедник сумел обратить ее в свою веру. Сумел бы он обратить в свою веру меня или Аманду?» «Боюсь, что Аманда скорее обратит его в свою веру, чем он ее в свою», — прошептал Чистовский, обращаясь к Геменштейну, и тот согласно кивнул головой. «Чтобы не проигрывать окончательно этот спор по поводу нашей морали, я предлагаю завтра всем желающим прийти в сауну, и продемонстрировать степень нашей свободы, — воодушевленно предложил Стивен. — Тогда посмотрим, кто из нас ханжа, а кто действительно свободный человек. Вы, досточтимый гуру, могли бы спуститься вниз в сауну и присоединиться к нам? Аманда прыснула, Изольда рассмеялась, Глория нахмурилась. Рона замерла, взглянув на гуру. Тот медленно покачал головой. — Это не мой путь, — ответил он. — Мне кажется, что я не доставлю удовольствия сидящим тут дамам, если приму ваше предложение. — Не сомневаюсь, что мистер Стивен Харт в обнаженном виде выглядит гораздо лучше, чем ваш покорный слуга. — Я тоже так думаю, — рассмеялась Аманда. — Это интересное предложение, — подала голос Снежана Николаевна. — Я думаю, что мы все должны поддержать свободную мысль мистера Харта и вместе пойти в сауну. — Как ты считаешь? — обратилась она к мужу. — Боюсь, что я еще не готов. Пробормотала, но, Ну, если ты так думаешь. — А ты, гражданин, готова пойти с нами? — обратилась к хозяйке дома Алтуфьева. Она спросила по-русски, чтобы остальные не поняли. — Не знаю. — растерялась хозяйка дома. Она взглянула на мужа. — Если Альберт не будет против. — Я готов пойти с вами. Тоже по-русски вставил Чистовский, посмотрев на Аманду. Жена перехватила его взгляд. — Наши мужики готовы раздеть своих жен. — Только для того, чтобы посидеть рядом с голой женой Стивена, — усмехнулась Грожина. — А ведь ей не меньше лет, чем нам с тобой, Снежана. — У нее богатый сексуальный опыт, — тихо вставил Лев Давидович. — Вы себя лучше с ней не сравнивайте. И потом не обязательно завтра раздеваться. Это индивидуальная сауна, а не общественная. И здесь не Германия, а Италия. Кто хочет, разденется. Кто хочет, останется в купальном костюме. — Кажется, мы с тобой единственная пара, кто не решится завтра спуститься вниз. — повернулась Джил к Дронгу. Она хорошо понимала все, о чем здесь говорят, но предпочитала говорить по-итальянски, чтобы ее никто не понял. Не единственные, — возразил Дронгу, я думаю, что наш уважаемый проповедник и его секретарь тоже не решатся пойти в сауну, и семьи нашего футболиста тоже там не будет. Семьи не будет из-за его жены, она слишком порядочный человек, убежденно сказала Джил. Что касается самого Артура, то мне кажется, что он бы с удовольствием к ним присоединился. «Он симпатичный мужчина и прекрасно знает, что нравится женщинам. Я думаю, что он не всегда сохраняет идеальную верность своей молодой супруге. К тому же он довольно умный человек, чтобы об этом не узнала его жена», — рассудительно сказал Дронгу. Очевидно, выпитое им вино сказывалось, и он позволил себе немного расслабиться. Совсем немного, но Джил внимательно посмотрела на него и промолчала. Секунд пятнадцать, двадцать, двадцать пять... Затем снова повернулась к нему. Ты тоже довольно умный. Или ты не нравишься женщинам? Он понял, что допустил типичную мужскую ошибку. Рассуждая о поведении других, невольно забываешь о самом себе. Наверное, не совсем, признался Дронго, если ты решила задавать подобные вопросы. Я не дура, вздохнула Джилл, и прекрасно понимаю, что глупо требовать верности от мужчины, который подолгу бывает один в разных странах. Но ты хотя бы не показываешь так явно своего интереса к другим женщинам, как это делает Артур Бекман. Правда, только в те моменты, когда на него не смотрит супруга. Кто без греха? Пусть бросит в меня камень, вздохнул Дронгу. Во всяком случае, я завтра в эту пресловутую сауну не пойду. В этом ты можешь быть уверена. Мне кажется, что твоя знакомая Снежная Королева хочет устроить какую-то провокацию или скандал, покачала головой Джилл. — Честно говоря, я даже начинаю ее немного побаиваться. — Нужно опасаться, а не бояться, — ответил Дронгу. Завтра днем они будут заняты в сауне, вечером состоится ужин в гостином зале, а уже утром мы сможем отсюда уехать. Боюсь, что это не совсем наша компания. — Они ведут совсем иную, параллельную с нами жизнь, в которой нам с тобой нет места. — Ты не настолько богат, как они, — улыбнулась Джил. Возможно, — согласился он, — просто у меня другая специализация. — Нет, — неожиданно сказала она, — у тебя другая совесть. Он удивленно взглянул на нее. Обычно они не говорили о подобных вещах. После завершения своеобразной дегустации почти все гости отказались от предложенной порции мяса. Только Стивен Харт заказал себе бифштекс из говядины с кровью, а в Тандил Нарсея попросил зажарить ему несколько кусочков свинины. Остальные благоразумно отказались от столь обильного угощения — Пока убирали со стола, все поднялись и прошли на веранду ближе к морю. Женщины стояли немного в стороне, обсуждая свои вопросы. Мужчины сгруппировались около лестницы, ведущей к морю. «Здесь царила такая разруха», — рассказывал хозяин виллы, — «практически ничего не уцелело. Хозяева много лет здесь даже не появлялись. Поэтому это место мне продали фактически за бесценок, только за 14 миллионов долларов. Мне потом говорили, что это просто смешная сумма, за такое место и дом... «Тебе повезло», — согласился Деменштейн. «Нашим друзьям предлагали участок южнее за тридцать миллионов, и там не было вот такого спуска к морю, и своего индивидуального пляжа тоже». Это и лестницы вообще не было», — сказал Чистовский. «Только тропинка, уходившая вниз. А лестница была в жутком состоянии, мраморные плиты сломаны. В некоторых местах просто нужно было прыгать. Пришлось все делать заново». И в результате я потратил в три раза больше на ремонт, чем на покупку этого участка. Пришлось все переделать и в доме, и на участке. Я даже заасфальтировал дорогу. Почти полтора километра от шоссе Давилы. У вас очень хорошо получилось, — вежливо похвалил Артур Бекман. А кто ваши соседи? Вы с ними знакомы? Чистовский начал рассказывать о соседях. Дронго и Деменштейн отошли немного в сторону. — Как у вас дела? — спросил Лев Давидович. — Кажется, мы не виделись целый год. — Ну, как будто неплохо. — Что с вашим напарником? Он ведь был в больнице. Вы говорили, что у него сломана нога. — Уже все в порядке. А вы, видимо, решили простить свою супругу? — Мне не за что было ее прощать. По существу она пыталась спасти нашу семью от вымогателей. Разве я должен был ее укорять? — Спасти, но методами, весьма далекими от законных. Во всем был виноват мой помощник, Валерий Арсаев, и вы об этом прекрасно знаете. Моя жена всего лишь пыталась выкупить документы у шантажиста. По-моему, я должен быть и даже ей благодарен. Арсаев действовал по прямому указанию вашей супруги. И не забывайте, она стреляла в моего помощника. Что бы вы ни говорили, но не каждая женщина может пойти на убийство, даже ради собственного мужа. — Вы хотите убедить меня в том, что я должен развестись? — криво усмехнулся Деменштейн. — Считаете, что так будет правильно? — — Нет, не считаю. Вы умный и проницательный человек, и можете сами принимать решения. Но на всякий случай перепишите свое завещание, чтобы оно было оформлено на ваших детей, а не целиком на вашу нынешнюю супругу. Кажется, у вас нет общих детей от этого брака. — Нет, — ответил Лев Давидович, — но я уже давно сделал все как нужно. В случае моей смерти большая часть денег уйдет в специальный фонд, который возглавит моя дочь. «Сын получит часть наследства, другая часть отойдет моей сестре и ее детям, жена тоже получит достойную компенсацию, и нынешняя, и прежняя, мать моих детей, можете не беспокоиться, я тоже получил урок на всю жизнь». И потом документы, которые вы искали, все еще находятся в банке. Я заплатил за депозитарную ячейку на 25 лет вперед, но вы же знаете российские банки. Как только начнется очередной кризис... Никто не помешает вскрыть все ячейки, если понадобится, и тогда документы могут быть обнародованы. Я должен был застраховать себя хотя бы немного от возможных неприятностей. Не сомневался, что вы так и сделаете. Дронго посмотрел в сторону моря. — Вы давно знаете Альберта Чистовского? — Лет пятнадцать. Он хороший деловой партнер и надежный друг. — Собираетесь завтра отправиться в эту сауну? — Не знаю. По-моему, идея Стивена Харта дурацкая, но он так всех раззадорил, что всем хочется поучаствовать в этом необычном спектакле. К тому же там будет и его супруга Аманда, которая стала главным магнитом завтрашнего события. — Такие встряски не проходят бесследно, — предупредил Дронга: Будьте осторожны. — Поверьте, что это очень опасные игры. У меня было одно похожее дело, там в результате произошла трагедия. Надеюсь, что завтра ничего плохого не случится, — усмехнулся Деменштейн. А вы сами решили не ходить? Нет, конечно, нет. Стесняетесь. Или не хотите показывать свою жену? Может, другие мотивы? Все вместе. Вам это трудно понять. Для любого кавказского мужчины подобное предложение звучит неслыханным оскорблением. Вот вам и разница в менталитетах. Между среднеевропейским и кавказским менталитетом и нормами морали Есть большая разница. Предложите подобную прогулку чеченцу, ингушу, лезгину, аварцу, курду, азербайджанцу, осетину, грузину, армянину, и будьте уверены, что получите на всю жизнь кровного врага, который никогда не простит вам подобного оскорбления, даже если вы не имели в своих мыслях ничего плохого. «Дикие люди, дети гор», — улыбнулся Деменштейн. «А как быть в автандилом Нарсия? Он ведь тоже кавказец, грузин». Она не его супруга, а всего лишь подруга. Это разные вещи. К тому же у них очень плохие отношения. Откуда вы знаете? Знаю, а они находятся на грани разрыва, все время обвиняют друг друга в неверности. Вы видели, как он задумался, когда Стивен Харт сделал свое предложение? И он наверняка отказался бы из-за своей подруги, но она, заметив, как он смотрит на Аманду, решила сыграть на опережение и сама согласилась на подобное совместное мероприятие, И только тогда, чтобы не терять лицо, автондил тоже согласился. Но боюсь, что он будет не слишком рад завтрашней эскопаде. Надеюсь, ничего страшного не случится, — повторил Деменштейн. Но признаюсь, что не ожидал вашего приезда сюда вместе с женой. Мне казалось, что вы постережетесь появляться здесь после всего случившегося в Москве, хотя бы из -за опасения мести со стороны моей супруги. А я действительно очень беспокоюсь за душевное состояние вашей супруги», — признался Дронгу. «Вы же заметили, как она постоянно провоцирует меня. Но я тоже надеюсь, что завтра ничего страшного не произойдет, а послезавтра утром мы уедем отсюда». «У вас красивая жена», — задумчиво произнес Лев Давидович. «Неужели вы действительно много лет живете в разных странах?» «Именно поэтому и живем, чтобы ее никто не видел», — пояснил Дронгу. «Вы же сами понимаете, насколько опасно иметь ее всегда рядом с собой». — Да, — кивнул Лев Давидович, — возможно, вы правы. Они подошли к мужчинам. Чистовский заканчивал свой рассказ о переустройстве виллы. — Идемте к столу, — пригласила Грожина, Нас ждет десерт и фрукты. Тадеуш зажег свечи, стоявшие на столе. Все снова расселись по своим местам. Марсель сделал нежное тирамису, которое всем понравилось. — Этот повар — мой личный враг. — простонала Грожина. — Я уже не влезаю ни в одно свое старое платье. Сижу на диетах, и ничего не помогает. Разве можно удержаться от такого соблазна и не попробовать его тирамису? — Очень вкусно, — согласилась Глория. Она с удовольствием попробовала десерт. Несмотря на свой аппетит, Глория почти не поправлялась. Есть такие женщины, которые буквально сжигают всю съеденную пищу, всегда оставаясь подтянутыми и худыми. Глория была как раз из их числа. Мне через пять дней играть, вздохнул ее муж, поэтому я могу только чуть-чуть попробовать. После сегодняшнего ужина мне нужен разгрузочный день. Никаких разгрузочных дней, возмутился Чистовский. Завтра вечером у нас королевский ужин в гостевом зале. Завтра основной день, когда мы будем праздновать мой день рождения. Мы уже отмечали его в Москве, напомнила Снежана Николаевна. Там была репетиция. Отмахнулся Чистовский. А завтра будет главный день рождения. И учтите, что некоторые блюда нам привезут из Монако специальным самолетом от самого Алена Дюкаса, поэтому держите себя голодными весь завтрашний день до вечера. — Мы так и сделаем, — кивнула ему Аманда. Она села на стул, даже не поправив своего платья, и оно задралось рискованно высоко. А так как она сидела между своим мужем и достопочтимым Деким Йеном, то не обращала никакого внимания на свои почти оголенные ноги, Сидевший рядом гуру, невольно покосившись на ее задравшееся платье, тяжело вздохнул, буквально заставляя себя не смотреть туда. Стивен улыбнулся и положил руку на ее ноги, словно закрепляя свое индивидуальное право на это тело. «Завтрак у нас будет до полудня», — пояснил Чистовский. «Все будет накрыто на этой веранде. Кто хочет, может спуститься утром к морю. Оно бывает немного холодным по утрам, но зато вода приятно освежает». К вечеру становится совсем жарко, вода нагревается до 22 или 23 градусов. — Здесь водятся акулы, — поинтересовалась Изольда. — Какие акулы в Средиземном море? — усмехнулся Чистовский. — Хотя, наверное, должны быть, ведь океан соединен с морем Гибралтарским проливом, но акул здесь не бывает. Как не водятся их и в Черном море, хотя оно тоже соединено проливом с другими морями, но зато попадаются скаты, которые очень опасны. И вообще не нужно заплывать очень далеко. Здесь не общественный пляж, а индивидуальный. И мой охранник, дежурящий на пляже, следит за чужаками, которые не должны появляться на моем участке, а не за теми, кто решил поиграть в море. Нужно быть осторожнее. Говорят, что 20 лет назад здесь утонула целая пьяная компания. Двое парней и две девушки. Поехали пьяными на лодке в море, заплыли далеко и перевернули лодку. Никто не вернулся. Нужно быть полным идиотом, чтобы так глупо погибнуть. — развел руками Артур Бэкман. «Значит, теперь мы знаем всю программу», — сказал Автандил. «Давайте выпьем еще раз за хозяев этого дома, которые устроили нам такой замечательный уикенд. Завтра нас ждет несколько сюрпризов», — загадочно сказала Гражина. «Поэтому будьте готовы к неожиданностям. И не забудьте, что все мужчины должны быть в смокингах, а женщины — в вечерних платьях. Если у кого-то нет с собой смокинга, мы успеем его заказать». Но в наших приглашениях мы оговаривали это обязательное условие. Завтра мы будем ужинать в гостином зале. Там будет прохладно. Все подняли бокалы за хозяев дома. Еще через час, когда время перевалило за полночь, гости начали расходиться по своим комнатам. Первыми начали уходить женщины. Продолжавшийся больше трех часов ужин оказался нелегким испытанием для всех присутствующих. К Дронгу подошел Дэкимьен, Руна уже поднялась наверх в свою комнату. — «Вы слышали наш спор», — сказал Декимьен. «Что вы об этом думаете?» «Мне показалось, что вы не торопитесь высказать свою позицию. А ведь вы человек, который чаще всех нас сталкивается с человеческой низостью, несправедливостью, жестокостью, обманом, коварством. И вы тоже считаете, что мораль в обществе может быть различной, и каждый вправе менять ее, как одежду?» «Боюсь, что времена единой морали прошли» признался Дронго, — у каждого она теперь своя. Один грабит собственный народ на миллионы долларов и считает это нормальным, другой убивает во имя этих миллионов, третий лжет и притворяется. Мерилом человеческого ума стали деньги. Нечесть, совесть, мораль, нравственность, верность идеалам и принципам — все эти понятия иногда выглядят смешными и наивными. Если у вас нет денег... — И вы моралист, значит, вы никчемный дурак. Если у вас есть деньги, и вы моралист, значит, вы ловкий ханжа. Мораль и нажива — несовместимые понятия. А мы живем в обществе, где деньги определяют вашу якобы истинную стоимость. Ну, разве вы этого не замечаете? — И вы тоже не верите в моральные ценности? — мрачно спросил Декимьен. — Пока еще верю, хотя и с большим трудом. Я все еще пытаюсь убедить себя, что расследуя преступления и разоблачая преступников, приношу пользу обществу. Пока мне еще удается поддерживать у себя эту иллюзию, боюсь, что с каждым годом мне будет становиться все труднее убеждать себя в необходимости такой борьбы на стороне Бога. «Я вас понимаю», — вздохнул Декимьен, «но человек обязан бороться до самого конца. За душу другого человека, за спасение душ своих близких». «Мне кажется, что многие уже не хотят, чтобы их спасали», — вздохнул Дронгу. «У каждого своя истина, и не нам быть судьями. Никто не дает нам этого права. Мы можем лишь принимать или не принимать подобного положения дел. Изменить его мы не сможем». «Вы пойдете завтра в эту сауну?» — поинтересовался гуру. «Нет, не пойду». «Значит, вы можете противостоять злу. У вас есть на это силы». «Какое это зло?» достопочтимый гору. Разве обычное купание может быть таким вселенским злом? Когда вы осуждаете их за эти невинные шалости, вы выглядите суровым моралистом, у которого никогда не хватит решимости сделать нечто подобное. Пойти с ними в сауну? Поинтересовался Дэ Кимьен. Как минимум, хотя бы не осуждать их. Они не делают ничего плохого. Вы же прекрасно знаете, что это обычная практика северных европейских народов. Дэ Кимьен задумался. Тяжело вздохнул. Возможно, вы правы. Осуждая их за поступки, которые мне не дано совершить, я выгляжу не совсем убедительно, ведь я должен пройти через это испытание, чтобы понять и осудить их или принять их истину. Да, мне кажется, так будет правильно. Я пойду завтра с ними, чтобы показать, насколько я современный человек, готовый принимать чужие взгляды и не боящийся выглядеть смешным. Пусть это будет испытанием для моей воли. Так будет правильно. Я этого не говорил. Улыбнулся Дронгу и вообще мне кажется, что мы несколько увлеклись этой ненужной игрой. В конце концов, это обычная сауна, и ничего страшного в ней не может произойти. Он даже не мог предположить, что именно произойдет завтра». Или наоборот, он это предчувствовал, отговаривая преподобного гуру приобщаться к чуждым ему моральным ценностям.